Его шею оббивают шоколадные руки. Какой большой. Ну что вы в самом деле, не на публике же? Не подносом же у этих. Какая разница? И прежде чем он успевает ответить, представители жизни, как она есть, вдвоё счёта снова подступают к нему, хитроумно оббивают его руками, словно наполовину упирающегося, наполовину счастливого и на всё согласного Алаокона уводят в мрак. послушники с отвращением одновременно сплёвывает. Рассказчик. Его перебивает взрыв бешено похотливых воплей. Рассказчик. Когда гляжу я в пруд в своём саду или в чужом, в любом саду довольно и нору греей, и лун в воде, Мне мнится, я вижу нечто с граблями, оно там в тени, в имманентности, в мерцании небесных лун угрей в меня всё метит, в меня святого, дивного. И всё же, коль совесть нечиста, что за докука? Не лучше впрочем и когда чистота. И что же удивляться, если пруд ужасный награбли тянет нас, и нечто бьёт, и я неловкий человек в грязи или в жидком лунном свете благодарно других отыскиваю, чтоб слепую или ослепительную жизнь влочить. Наплыв. Средним планом доктор Пол спящий на песке, нанесённом ветром к подножию высокой бетонной стены. В 20 футах от него спит один из охранников другой поглощён чтением старинного экземпляра вечного янтаря Солнце уже высоко. Крупный план. Маленькая зелёная ящерка забирается на откинутую руку доктора Пула. Он лежит неподвижно, как мёртвый. Рассказчик. Это вложенствующее существо явно не доктор биологии Альфред Пул. А ведь сон Это одно из непременных условий переселения душ, первейшее рудия божественной имманентности. Когда мы спим, мы перестаём жить, и вместо нас живёт до да ещё как счастливый безмянный некто, который пользуется возможностью, чтобы восстановить ясность ума, а также исцелить и заброшенное и измученное самим собой тело. От завтрака до отхода ко сну вы можете любым доступным вам способом насиловать природу и отрицать факт существования вашей безликой сущности. Но даже самая разъярённая обезьяна устаёт в конце концов корчить рожи, ей нужен сон. И пока она спит, живущее в ней сострадание, хочешь не хочешь, защищает её от самоубийства, которое она с таким неистовым рвением пыталась совершить в часы бодрствования. Но солнце встаёт опять, наша обезьяна опять просыпается и возвращается к своей личности и свободе воли и зявлению к ещё одному дню ужимк и гримас или если она того захочет к началу самопознания, к первым шагам к освобождению. Переливы возбуждённого женского смеха прерывают рассказчика. Спящая вздрагивает, а после второго более громкого взрыва смеха просыпается. садится и в замешательстве оглядывается вокруг, не соображая где он. Опять звучит смех. Проснувшийся оборачивается. Дальний план с точки, где он сидит. Одерживая темнокожие ночные подруги вылетают из-за дюны и мгновенно исчезают в развалинах музея. Храням сосредоточенное молчание, их по пятам преследуют ворчли. Все трое скрываются из вида. Спящий послушник просыпается и поворачивается к своему напарнику. Что там такое, спрашивает он. Обычное дело, отзывается тот, не отрываясь от вечного инвентаря. В этот миг в пустынных залах музея раздаются пронзительные вопли. Послушники смотрят друг на друга, потом всплёвывают унисон. В кадре опять доктор Пол. Боже мой, боже мой, громко стонет он и закрывает лицо руками. рассказчик В пресыщенность этого утра, наступившего после того, что было вчера, впусти терзающую тебя совесть и принципы, впитанные тобою, когда ты сидел у матери на коленях, а то и лежал на них, головой вниз и задранным